Просыпаюсь бодрым и голодным. Рядом посапывает кора перед носом поднос с сухим пайком и канистра консервированного апельсинового сока. Прис победителю, что ли, съедаю всё, выпиваю сок. Вчера я изобрёл машину времени. Недостаток тот же, что и у одномирного 0Т. Очень просто попасть в прошлое. Трудно попасть в своё прошлое. Но это мы уже проходили. Берётся много-много ловушек и ловится какая-то характерная деталь, характерная именно для моего прошлого, если такая есть. Но если я могу попасть в прошлое, то могу помочь самому себе попавшему в беду. А из этого следует, что вот именно без выходных ситуаций не бывает. Любой попавший в боже, что люди начнут делать, может не начнут, что они совсем глупые, начнут ведь. Мне ли не знать, сам первый начну. Так что, прощаю открытие сделал открытие, сделай и закрытие. мать перемать. Что я волнуюсь? Я первый раз, что ли, себя по живому резать? Заметив, что я проснулся, подходит мантан. Командор, твой планшет спрашивает у меня, правильно ли решена последняя задача? А я сам не б зуб ногой. А, задача. Задача, конечно, решена правильно. Присять Монтан. Разговор серьёзный. Понимаешь, твои психологи играют в грязные игры. Скорее всего, по недомыслию. Последняя задача это гибель человеческой цивилизации. Смотри её решение из памяти компьютера. Если люди увидят его, они погубят себя. Эти строчки опасней взрыва сверхновой. Монтан мрачнеет. Хорошо, я так и сделаю. А сейчас идём на собрание. Я зачитаю результаты тестов. Драконы уже из кожи лезут. Меня Монтан оставил напоследок. Все драконы знали свой IQ, поэтому никаких крупных неожиданностей не было. Большинство, видимо, с перепугу подняли индекс на 3-4 пункта. Интерес не было слушать характеристики, которые выдал тест всем участникам. Но вот дошло дело до меня. А теперь, что мы узнали о командоре Громко Натил Мантан? Практически ничего. Тест на нём сломался, выдал единственное предположение, что результаты случайно или намеренно фальсифицированы. Драконы возмущенно зашумели. Как вы помните, мы подняли командора, когда он сладко спал. Подняли, сунули в лапу комп и заставили решать задачки. Так вот, поднять мы его подняли, а разбудить забыли. И в таком не от мира сего состоянии он начал решать с первой задачи. На четвёртый проснулся. Тогда раздался глас вопиющего в пустыне. Многие его слышали. И ему объяснил правило, и с этого момента Командор начал валять дурака. Если компьютер что-то и узнал о нём, то только по первым четырём заданиям, пока Командор находился в состоянии анабиоза. Протестую, поднимаю лапу. Я честно выполнял все условия теста. До двадцать второй задачи добавляю про себя. Тут мне становится стыдно. Все это чувствуют и раздается дружный смех. Вот-вот, подхватывает Монтан. Обвинению нечего добавить. Задание с пятого по двадцать девятое командор выполнил за пятнадцать минут. Каждая. Все до одного решил. Ни больше, ни меньше. После каждого брал пятиминутный тайм-аут. И так по три задания в час. На протяжении многих часов. Минута в минуту. Что можно сказать об этом? «Журик», — заявила Анна. «Очковтиратель. Он и нас, скорой, все время разыгрывает. Спросите, зачем он перерывы убрал?» «Вопрос принят», — громко сообщает Монтан. Книжку я читал интересную, про то, как надо тесты составлять. Делаю вид, что смыщаюсь. А теперь самое интересное. Задание 30-го уровня сложности рассчитано на то, что его никто не решит. Многие, наверное, это конили. Так вот, обвиняемый его решил. Правда, не уложился в свой норматив, вместо 15 минут потратил 17 часов с минутами. Драконы ошеломлённо замолчали. Ну, не виноват я. Улёкся не мог, в сторону ушёл. В следующий раз быстрее решу. Я не дурачься, отвлекаю внимание, чтобы никто не начал выяснять, что именно за задачку подсунул мне комп. Какой же у командора IQ, спрашивает кто-то. «А никто не знает», – бесшабашно отвечает Монтан. Комп посоветовал мне обратиться к разработчикам теста. «Так что же это за тест? Все задачи решены. Чего еще надо?» – возмущается волна. «В том-то и дело. Все задачи решены за одно и то же время. Допустим, я решаю первую задачу за минуту, вторую – за две, третью – за четыре». Строим по этим данным график, видим, куда ведёт кривая. Она и показывает уровень моего интеллекта, а у командура никакой разницы, константа. Что для пятой, что для 29-й? Думаете, он пятую задачу на самом деле 15 минут решал? Ну, он же 30-ю решил. Неужели это ни о чём не говорит? 30-я дана для выяснения уровня упорства. Через какое-то время он должен был отказаться от решения. Тест определил бы, насколько он усидчивый. А он ее решил. Опять ноль информации. Ну, пусть он гениальный до безобразия, но в какой области? То есть, кем ему быть? Космонавтом или бухгалтером? Он и тут всех обманул. Как подходит к делу инженер, решает первую, берётся за тридцатую, сдаётся, решает десятую, хватает за двадцать пятую, и так, пока не выяснит свой потолок. Как подходит к делу начальник экспедиции, решает первую, берётся за третью, решает, берётся за седьмую, потом десятую, Итак, маленькими шажками, пока не достигнет потолка, долго-долго бьётся с задачами предельной для себя сложности. А что мы видим у командора? Как начал с первой, так и пропахал весь тест до последней, без всяких пропусков, без остановок, как бульдозер. Так же нечестно. Это, наверное, Танара. А я о чём говорю? Радостно подхватывает Монтан. «Давайте его еще раз протестируем», — предлагает кто-то. «Бесполезно. Афа новый фокус выдумает. У него страсть к театральным эффектам», — качает головой Кора. «А знаете, кого я хотел бы протестировать?» «Мрака и лобасти. Вот у кого по-настоящему интересные результаты были бы» пытаясь я отвлечь внимание от собственной персоны драконы ещё долго спорят как нужно доработать тест чтобы мои фокусы не проходили а я обдумываю вчерашнюю идею допустим машину времени сделать можно допустим я попал в абсолютно безвыходную ситуацию воды нет жратвы нет Воздухный из ходи тогда тот я, который из будущего организует спасательную экспедицию и переправляет меня настоящего в безопасное место. Я из настоящего постоярев чуток, превращаюсь в себя из будущего, организую спасательную экспедицию, спасаю себя из прошлого. И живу дальше, как ни в чём не бывало, сам себя спас от верной смерти и логические просчёты вроде нет. Единственное слабое место если внезапно погибну, не успев себя спасти, то вы. Итак, есть гипотеза, нужно проверить. Вроде бы мы сейчас как раз в такой ситуации, что пора спасать И нище не в такой. А какая разница? Главное проверить гипотезу. Эй, ты тот, который я в грядущем. Да и знак 5 минут жду, уставившись в серое небо над головой. Никакого сигнала из светлого будущего. Или что-то не так, или оно совсем не светлое массаракш. А как он узнает, в какой момент надо дать знак? Смотрю на часы, заношу в файл дату и время. Теперь он знает. Жду ещё 5 минут. Ничего. Окликаю всех драконов и прошу занести в очки текущую дату и время и ни в коем случае не стирать этот файл. Опять ничего. Два варианта или наша экспедиция совсем пропала или одной из четырёх долго и напряжённо думаю прихожу к выводу что осла я напоминаю не только размером мушей откуда он знает который час показывают мои часы проблема синхронизации собираю камни в кучу строю из них пирамиду Драконы столпились полукругом, с интересом наблюдают за моими действиями. Предлагают помочь, но я отказываюсь, говорю, что это нарушит чистоту эксперимента. Все заинтригованы. Возвешиваю на ладони камень, отхожу на 10 м и метким броском сшибаю верхушку пирамиды. Ничего не произошло. Не успеваю огорчиться, око к гипотезу как откуда-то сверху на меня сыплется облако розовых лепестков отчетливо ощущая слабый всплеск 0Т трудно рассказать как восприняли это драконы трудно потому что я этого не видел не видел и не слышал обалдел смотрел как лепестки ложатся на мою протянутую ладонь В воздухе отчетливый аромат Каких-то дешевых духов Неужели удалось? Слизываю лепестки с ладони Удалось Я буду жив Значит, экспедиция не погибнет Будем живы, не помрем Это главное Теперь детали Кому можно и кому нельзя довериться Людям нельзя Если каждый будет лозать, корректировать собственное прошлое, погибнет настоящее. А если будут знать все драконы рано или поздно случится, как с однокамерным 0Т, найдётся второй Конон и узнают все люди. Так кому можно и кому нельзя довериться? Ой, Анна больно хлещет меня ладонью там, где хвост начинается. Ты чего? Проснулся? Я уже думала, ты отравился. Стоишь столбом, не отзываешься. Это мотнуло головой вверх. Твоя работа. Чуть заметно киваю и делаю условный знак, что не надо при всех об этом говорить. Анятно. Анна теряет ко мне интерес. Восстанавливает верхушку пирамиды, подбирает мой камень подкидывает, как я на ладони, бросает. Может, вместо розовых лепестков на неё падают э что остаётся от розы, если с неё оборвать все лепистки. Колючая, шипастая палка с двумя-тремя листочками. Вот это и ты падешь. Анна взвискивает, отскакивает, трясёт крыльями, сбрасывает колючие ветки. Ах ты паразит! Лопит она и бросается на меня. Я от нее. Галопом. Зигзагами уносимся километра на три. Потом даю Анне себя поймать. «Рассказывай!» «Выключи регистраторы очков», — говорю я. «Даже так?» «Готово!» Я изобрю машину времени. «Сейчас была генеральная репетиция». Видимо, могу вытащить нас отсюда в любой момент. А пирамиды из камней зачем? Для синхронизации. Как иначе тому мне, который в будущем узнать, в какой момент насыпать лепестки? Это так важно точный момент. Конечно, нет, но так эффективнее. Мальчишка, когда ты повзрослеешь, постой, а почему на меня колючки высыпал? А на самом деле почему? Ты по пирамиде промазала. Сейчас как стукнул. Анна неожиданно грустнеет. Я тоже. Мне уже стыдно за глупую шутку, но поступить по-другому там, в будущем, я не посмею. Боюсь менять то прошлое, которое уже произошло, только парадоксов нам не хватало. Анна, лопочу я. Прости меня. Это будет самая глупая из моих шуток. Я о ней уже жалею. Прости, а. Дурак, с выражением признаю ситанна. Кто тебе сказал, что это твоя шутка? Это я сама обсыплю себя палками, смотрю на происходящее с новой точки зрения. А почему бы и нет? Есть событие Кто его совершил, неважно, так как мы этого еще не знаем. Нужно привыкнуть мыслить с учетом временных петель и парадоксов. Решила стать мазохисткой. Глупышка, тебя же угрызения совести замучают, если я сама этого не сделаю. А я их терпеть должна? Нет уж. Она неожиданно прижимается ко мне. «Умница моя!»